Все трое рассмеялись. «Послушай, Вильям», — обратился к гостю Гонт. — «что с твоим новым билем? Обсуждение наконец закончилось?» «Знаешь, как на это посмотреть? Скорее всего, Биль примут в конце месяца и не днем раньше. Хейвен полностью зависит от порта и доков, а владельцы довели их до ужасающего состояния. Как только мой Биль станет законом, им придется раскошелиться на модернизацию. Сейчас же они усердно поджигают старые дома и получают страховку». «Разумеется, совет выделит им дотацию», — вмешалась Кэтрин. «Надо же подсластить пилюлю». «Интересно знать, что из этого выйдет», — пробормотал Гонд. «Сдается, идею будет нелегко воплотить». «У нас все нелегко», — ответил советник. «А как продвигаются твои исследования, Гонд?» — спросила Кэтрин. «Или спрашивать нельзя?» «Это не секрет», — пожал плечами чародей. «Боюсь, что еще не достиг результата. Заклятие истины — вещь непростая». Существующие в настоящее время определяют только абсолютную истину. Нюансы, полуправду или отговорки они не схватывают. А ведь есть еще объективная и субъективная правда. «Помилуй», – засмеялась Кэтрин, – «тебе удалось научить меня не выспрашивать чародеев об их секретах. Магия, видимо, единственная в мире вещь, более сложная, чем политика». «Разумеется, тебе не следует посвящать весь вечер старым солдатам, беседующим лишь о сражениях», – сухо оборвал ее Блэкстоун. «Да, кстати, Хайтауры еще не приехали. Ты утверждал, что они прибудут?» «Да, они приедут», – подтвердил хозяин. «Хорошо», – обрадовался советник. «Мне надо кое о чем поговорить с лордом. Он обещал поддержать Биль, но я не видел его уже почти месяц. Наверное, он прихворнул». «Не думаю», – ответил Гонд. «С Родериком все в порядке. Эти старые солдаты порой слишком занудливы, особенно когда речь заходит о боях. Но их слово «кремень». Если Рот обещал поддержать тебя, значит так оно и будет. На него можно положиться. Мне нужна не столько его поддержка, сколько его деньги, сухо констатировал Блэкстоун. Политик не может жить на одни аплодисменты. Моя компания обходится недешево. Мне нужен постоянный источник средств. Мои собственные ресурсы не бесконечны. Золото Хайтаура очень бы пригодилось. На другом конце гостиной, возле чаши с великолепным фруктовым пуншем, стояли Грег Хэм Доримонт и колдунья Визаж. Любителя прохладительного, подобный напиток, возможно, разочаровал бы. Слишком много в нем разнообразных вин и маловато фруктов. Но Дориманд славился тем, что пил все подряд, а сейчас его к тому же мучила жажда. Грехен Дориманд полный мужчина среднего роста, около 40 лет. Он постоянно улыбался, и темные глаза изучали искреннее тепло. Вот уже почти три года он состоял политическим консультантом Блэкстоуна, и эта работа ему очень нравилась. Он обладал поистине энциклопедическими знаниями по избирательной системе Хейвена. Был близко знаком со всеми членами совета и с их помощниками. Дориман прекрасно ориентировался в том, кого необходимо убедить, кого запугать, а кого и подкупить. Он четко представлял, что нужно делать – агитировать или драться. Но самое ценное в нем – он не имел собственных политических амбиций. Идеология его не интересовала, ему было все равно, кому служить. Доримонт присоединился к Блэкстону просто из-за того, что тот ему понравился. Сам он был ленивым, не слишком-то обремененным моральными нормами человеком, но в Блэкстоне, являвшемся ему полной противоположностью, он нашел многое, что вызывало у него восхищение. Советник с таким жаром сражался за свое дело, так верил в победу, что Доримонт просто завидовал. Работа рядом с ним воодушевляла его. Этот период он оценивал как лучшее время в своей жизни». Сейчас Дориман с жадностью пил пунш и улыбался колдуньи визаж. Считая себя дамским угодником, он старался выглядеть обходительным, хотя лень часто подводила его. Одежду он покупал только самую лучшую, но в нем не было настоящего шарма. Впрочем, ему хватало чувства юмора, чтобы не относиться к моде всерьез. В особенности он гордился волосами, ведь ему почти 40, а седина еще не тронула их. Но, впрочем, волос на его голове могло быть и побольше – Колдунья Визаж, слушая Доримонта, держала в руке свой бокал. Ей было около 20 лет. Тяжелая копна рыжих волос свободно спадала на плечи. Кожа отличалась белизной, а на широком открытом лице сияли зеленые глаза. В Визаж чувствовалась скрытая дикость, как в недавно прирученном зверьке. Эта особенность привлекала мужчин, но даже самый бесчувственный из них не мог не ощутить, что за постоянной приветливой улыбкой скрываются весьма острые зубки. Она выглядела довольно высокой для женщины, рост 5 футов, но болезненно худой. Доримонт испытывал большое желание отвести ее в ресторан и как следует накормить. Такие отеческие чувства были для него вновь, и он тщательно их скрывал. «Ну, моя дорогая», – оживленно проговорил Доримонт, – «как сегодня наш драгоценный шеф? Ваша магия все еще охраняет его?» «Разумеется», – насмешливо парировала колдунья. «Пока я с ним, магия ему не угрожает. А вы, сэр...» Ваши советы защищают его так же, как и мои заклинания. Я пытаюсь, — улыбнулся Доримонт. Конечно, у честного человека, подобного Вильяму, врагов хватает. Он слишком открыт. Если бы он согласился на кое-что закрыть глаза, тогда он не был бы Блэкстоуном, — оборвало его визаж. И никто из нас не захотел бы работать с ним. Я не права. Вы правы, как всегда, моя дорогая, — галантно ответил Доримонт. Налить вам еще? Спасибо, налейте, — согласилась колдунья. Здесь очень жарко. А вы выпьете со мной? Может быть позже. Все эти напитки чересчур калорийны, а мне приходится следить за весом».